Пятая беседа «И от лунной ряби на воде», — читала Джулия Харт, ей на пару секунд почудилось, что Стабс ей подмигивает. Она отложила рукопись. Дождь закончился, облака разных форм и размеров Висели в ровном синем небе, будто шляпы в витрине магазина. Грант и Джулия сидели в тихом церковном дворике на вершине небольшого холма примерно в миле по побережью от его коттеджа. Они пришли сюда после обеда, земля уже успела высохнуть. «Мрачная история», — сказала Джулия. «Согласен». Грант снял шляпу и вытер лоб платком. «Десять трупов, обнаруженных на острове. Дань уважения моему любимому детективному роману». Я так и подумала. Концовка особенно отвратительна. Сара безо всякой причины убивает Чарльза. Полагаю, с учетом ситуации, можно сказать, что причины у нее все же были. Грант покачал головой, выражая несогласие. Это еще один пример злобного высокомерного детектива, который ставит себя выше закона. И снова действие происходит у моря. Джулия взяла свой блокнот. «Море — ваша страсть?» «Нет, я бы так не сказал. Просто море напоминает мне о детстве». Памятуя... О вчерашней вспышке Джулия нерешительно спросила. «Так вы выросли у моря?» Мгновение Грант с отсутствующим видом наблюдал, как ее ручка ходит туда-сюда. «Мы приезжали туда на каникулы, не более». Она подождала, не скажет ли он что-нибудь еще, но он замолчал. «Этот рассказ понравился мне больше всех», — сказала Джулия. Несмотря на то, что он действительно мрачный Он надвинул шляпу на глаза Рад это слышать Джулия глядела на груду камней в нескольких ярдах Несколько минут назад ей показалось, что она увидела скользящую среди них змейку Очень маленькую, но это могла быть просто игра света Грант встал и сдвинул шляпу на затылок «Давайте займёмся математикой. Думаю, пришло время привести полное определение. Оно в самом деле совсем несложное». Джулия посмотрела на него. «С удовольствием послушаю». «Отлично». Грант подобрал сломанную ветку оливы, валявшуюся в пыли возле камней. Затем сел обратно и принялся чертить на песке. «Это из моей комбинаторики детектива». «Раздел первый, подраздел первый». Он начертил четыре круга и подписал их. «П», «Ж», «Д», «В». «Знаете, что это?» Она прищурилась, глядя на рисунок и не понимая, к чему относится его вопрос. «Это диаграмма Венна», — продолжил Грант. В одной из классических форм каждый круг представляет множество или набор объектов. Затем он начертил вокруг них большой овал и возле ближнего к Джулии края нацарапал буквы «ДЛ». Наши множества состоят из элементов множества действующие лица. Действующими лицами будем называть персонажей книги всех персонажей, даже случайных прохожих. Таким образом, наше множество — это наборы персонажей, объединенных неким общим признаком. Продолжайте. Круги представляют четыре компоненты, о которых мы уже говорили. Множество персонажей, называемых соответственно подозреваемыми, жертвами, детективами, и, наконец, виновниками смерти. Добавляем сюда четыре условия. Количество подозреваемых должно быть не менее двух, иначе не будет загадки. Количество жертв и виновников — не менее одного, иначе не будет убийства. На языке математики это называется мощностью множества или его размером. Мощность множества P равна по меньшей мере двум, а мощность множества G и V равна по меньшей мере одному. Пока все просто. И последнее, самое важное условие. Виновники должны быть выбраны из множества подозреваемых, то есть множество V, Должно быть под множеством множества П. Чтобы проиллюстрировать последние слова, Грант стер круг, помеченный буквой В, и начертил новый, но уже поменьше, внутри круга с меткой П. Так можно показать подмножество на диаграмме Венна. Как я понимаю, сейчас вы свели воедино все, о чем... Мы говорили вчера и сегодня утром. Верно. Но теперь все изложено формальным языком и задан простой математический объект, который мы будем называть убийство. То, что я скажу дальше, очень важно. Я долго размышлял над формулировкой. Джулия ждала с ручкой наготове. Прошу вас. История может быть названа детективной, если читатель может распределить персонажей по этим четырем множествам. И что принципиально важно, множество виновников в тексте может быть определено лишь после того, как остальные три множества полностью сформированы. Это утверждение объединяет мир математики с нестрогим миром литературы. И это полное определение? Да. Если вы захотите ввести другие дополнительные условия, когда и как должны появляться подозреваемые, когда должно произойти убийство и так далее, это непременно приведет к исключениям и контрпримерам. Джулия выглядела озадаченной. «Пожалуй, наиболее трудна для понимания как раз простота вашего определения. Дело не столько в его формулировке, сколько в том, почему его следует считать таким значимым». Он пожал плечами. «Математические теории часто начинаются с чего-то подобного. Например, в определении ничего не говорится об уликах, а ведь они — существенная составляющая детективного жанра. Именно поэтому определение так значимо. Грант подался вперед. Руководствуясь им, мы можем доказать, что улики второстепенны. Уничтожьте в любой детективной истории все улики. Перед вами по-прежнему будет детективная история до тех пор, пока ее структура такова, как было описано. Так что определение в какой-то степени дает нам больше свободы. Понимаете? Думаю, да. Рассмотрим другой пример. Сверхъестественные преступления. Считается, что это запрещенный прием в детективных историях. Но убийство вполне может совершить проходящий сквозь стены призрак, если только его ввели в рассказ в роли подозреваемого до того, как он был уличен как убийца. Согласно определению, такую историю вполне корректно считать детективной. — А что насчет ваших рассказов? — Да, белые убийства, — он хлопнул в ладоши. Определение позволяет нам делать кое-что еще. Производить математические расчеты. В классической детективной истории есть детектив, жертва и несколько подозреваемых. Все это не пересекающееся множество. И единственный убийца, кто-то из группы подозреваемых. Рассмотрим теперь особые или аберрантные случаи. Тогда или группа имеет нестандартный размер, или какие-то группы пересекаются. Поскольку детективную историю определяют лишь четыре компоненты, число сочетаний относительно невелико. Мы можем вычислить и описать все варианты, каждую из возможных структур. Именно этому и были посвящены мои рассказы. Джулия поискала в блокноте нужные записи. Итак, в первой истории были два подозреваемых, а во второй пересекались множество жертв и подозреваемых. В третьей пересекались множество детективов и виновников. В четвертой совпали множество виновников и подозреваемых. Совершенно верно. А в последнем прочитанном нами рассказе Определяющий признак — полное совпадение множества жертв и множества подозреваемых. Иначе говоря, нет других подозреваемых, кроме самих жертв, как и нет других жертв, кроме подозреваемых. Мы знаем, что убийцу или убийц следует искать только среди жертв. В этом случае диаграмма Венна выглядит вот так. Он стер круг, помеченный буквой Ж, и начертил букву Ж рядом с буквой П. Джулия перерисовала все к себе в блокнот. Я вот о чем подумала. Джулия помедлила, и Грант слегка махнув веткой, попросил ее продолжать. Как быть в том случае, когда в рамках одной истории происходит несколько преступлений, каждое со своими жертвами и убийцами? Грант сел на место, стянул с головы шляпу и нахмурился. «Хороший вопрос. Нам придется рассматривать их как отдельные детективные истории, которые оказались собраны в одну книгу. Других вариантов нет. Хотя, конечно, это жульничество». Джулия продолжала делать заметки. «Понятно», — сказала она и закрыла блокнот. «Определенно мне это очень пригодится. Может, вернемся в коттедж, пока облака не исчезли совсем?» Он не отреагировал на ее предложение. «Знаете, мне нравятся наши беседы. В последние годы у меня было мало вдохновляющих бесед». Холодность, установившаяся между ними утром, рассеялась с появлением солнца. «Я рада». Грант положил теплую руку ей на плечо. Он все еще держал оливковую ветку, и Джулия почувствовала, как она оцарапала ей шею сзади. Было немного больно. «Прежде чем мы пойдем», — сказал он, — «у вас наверняка есть что рассказать мне». Джулия рассмеялась. «Да, совсем забыла». Она снова открыла заметки. Это все больше походило на ритуал. Итак, я нашла еще одну нестыковку, или необъясненную деталь, или называйте как хотите. На острове голубой жемчужины был пес. Что с ним случилось? Грант улыбнулся. Еще одна сегодняшняя загадка? Да, ответила Джулия. Похоже на то, когда Сара знакомится с мистером и миссис Стабс, В возле своего дома, позади них ходит пёс, а рядом с ним рыбак. Складывается впечатление, что рыбак — хозяин пса, но на самом деле ничто на это не указывает. Гораздо разумнее предположить, что его хозяева — стапсы, и что они взяли его с собой на остров. Почему вы так думаете? Обследуя дом, Чарльз и Сара находят следы присутствия собаки. Иначе как объяснить обгрызенные куски мяса в коридоре возле кухни? Запах экскрементов у пристани, шерсть на ковре в гостиной и следы животного в прихожей. Остров бесплоден, на нем обитают только морские птицы. Грант ковырял веткой песок. «Полагаю, вы правы. Маловероятно, что на острове смогло бы выжить животное». Но к тому времени, когда Сара и Чарльз прибыли на остров, пёс исчез. Так что с ним стало? Видимо, это ещё одна жертва. Возможно, но зачем Стапсу убивать собственную собаку? А если так, куда подевался труп? Джулия улыбнулась. Мне нравится думать, что пёс просто уплыл обратно. Грант кивнул. «Это вполне возможно. Можем подумать над этим по пути назад». «Идем?» Джулия поднялась. «Вы идите», — сказала она. Ей кое-что пришло в голову. «Я задержусь ненадолго, сделаю еще пару заметок». «Хорошо», — ответил он. «Тогда встретимся в коттедже». Она прислонилась к низкой каменной ограде церковного двора, и дождалась, пока Грант исчезнет из виду. Затем она обогнула церковь и пошла по кладбищу. Перед ней, ряд за рядом, вырастали пыльные надгробия. Солнце скрылось, поэтому они не отбрасывали тени, но выбитые на них имена можно было разобрать. Джулия последовательно обошла все ряды, глядя то направо, то налево. Наконец, она остановилась у ближайшего к морю края кладбища. Перед ней был скромный могильный камень светло-песчаного цвета. Джулия закрыла глаза. С самой первой беседы с Грантом она подозревала, что он что-то скрывает о своем прошлом. Теперь она знала, что...